ПРОЩАНИЕ После торжественного изгнания осы обратно за окно, Хувей демонстративно отряхнул ладони и повернулся к Хуфайциню, чтобы продолжить прерванный разговор. Но его отвлекло перепачканное персиковым соком, как подумал Хувей, лицо Хуфайциня. Истинный лис внутри сразу же возмутился столь неподобающим видом собрата. «Пошли чиститься», — сказал Хувей решительно хватая циня за шиворот и вытягивая из-за стола. Хуфэйцинь вцепился когтями в столешницу, прочертил на ней восемь глубоких полос с непередаваемым скрежетом. «И не порти мебель», — велел Хувей, беря его за шиворот. Оставалось дождаться, когда Хувей слезнет мазь с его лица. Но от чего то не торопился это делать. Он пристально в прищуру вглядывался в его лицо. Сердце хуфэйциня бешено колотилось. «А если заподозрит что-то или уже заподозрил?» хувэй дотронулся до его щеки, с некоторой отрешенностью водя ладонью вдоль скулы. «Теплый», — сказал он, и, заметив недоуменный взгляд, не пояснил. «Ты был как лисий фарфор, пока медитировал. Это было страшно. Никогда больше не делай таких глупостей. Ясно?» «Самую большую глупость я делаю прямо сейчас», — машинально подумал Хуфыцинь. «И в честь того, что ты меня перепугал до полусмерти», — добавил Хувей, сверкнув глазами. «Хотя бы сегодня не сопротивляйся и дай тебя вылесить». «Ладно», — сказал Хуфыцинь. «А?» — Хувэй уставился на него круглыми глазами. «Ушам не верю. Ты не заболел часом?» по лицу хуф и циня поползли красные пятна а ну пошел вон резко сказал он я собирался сделать тебе одолжение но лиса с два я теперь его сделаю раз ты надо мной насмехаешься я не насмехался поспешно возразил Хувей, сделав попытку его лизнуть. я просто удивился хуф и цинь едва не забыл ради чего вся эта затея и продолжал уклоняться рассерженно фыркая. Хувея пришлось попотеть, чтобы успешно подобраться к нему. Тут Ху Цин вспомнил свой план и притих, но не сразу и не полностью, чтобы не вызывать лишних подозрений. Сердце все еще колотилось в груди, но он не был уверен, что это всего лишь страх разоблачения. «Что ты так разволновался?» спросил Хувей, сунув ему руку за пазуху. «У тебя лисий припадок?» «А?» сердито отозвался Хуфэй отчаянно пытаясь унять сердцебиение. «Что еще за лисий припадок?» «Никогда не слышал». «Ладно», — милостиво объявил Хувей. «Можешь сопротивляться, если тебе так привычнее. Только когти в ход не пускай». «А?» — поразился Хуфэй «Я же знаю, что ты не всерьез, а по привычке», — снисходительно сказал Хувей и похлопал Хуфэй по щеке. «Брыкаться не хочется, а признаться себе в этом боишься, поэтому и ведешь себя так». Хувей очень обстоятельно подошел к утреннему ритуалу прихорашивания, так что бока и плечи Хуфейциня скоро покрылись следами укусов. Лисы всегда кусаются, когда выказывают расположение. Тут уж ничего не поделать. А лисья морда была так старательно облизана, что заблестела, как начищенный медный чайник. Хувей уперся рукой в колено, чтобы сесть прямее, но рука его соскользнула, точно он потерял координацию движений. Хувей удивился, снова попытался сесть прямо. Удивление на его лице сменилось осознанием, и он рявкнул. «Хуфэйцинь!» Ху Циня выдернуло из дремоты. Он подскочил и сел, широко раскрытыми глазами глядя на Хувея. «Ты опять это сделал?» гневно сказал Хувей, но тут же начал заваливаться на бок. Хуфейцинь придержал его за плечи, ненадолго привлек к себе, поглаживая по волосам. Хувей что-то прорычал сквозь зубы. Тело его стало жестким, симптомы скорее напоминали паралич, чем сонливость. Хуфейцинь осторожно уложил Хувея на кровать. Хувей продолжал что-то рычать, но уже совсем невнятно, точно у него свело челюсти. Из угла рта подтекала слюна. Хуфэйцинь вытер ему рот рукавом. Подтолкнул под голову Хувея подушку. «Сюаньцзе тебе все объяснит». С несколько виноватым видом сказал Хуфэйцинь. «Так нужно, Хувей. Так нужно». По лицу Хувея пошла судорога. Глаза начали закатываться. Тело расслабилось. Пульс стал ровнее, указывая на погружение в сон. Хуфэйцинь тихонько вздохнул, и, наклонившись, поцеловал Хувея в межбровье. «Уж, конечно, ты разозлишься, когда проснешься», сказал цинь бледно улыбаясь. «Надеюсь, Сюаньзе сумеет с тобой сладить». Он еще раз погладил Хувея по голове. Решимости в нем поубавилось, но он заставил себя встать и выйти, даже не обернувшись. Если бы обернулся, не смог бы переступить через порог.